Работа. Дымники обедали все вместе, как и уродцы в своих интернатах. Длинные столы явно были сделаны из струганных досок, выпеленных из середины брёвен. Были хорошо видны срезы сучков. По всей длине волнами тянулся рисунок волокон. Столы выглядели грубо, но красиво. Однако Телли никак не могла избавиться от мысли о том, что деревья были срублены живыми. Она очень обрадовалась, когда Дэвид и Шей привели её в компанию молодых уродцов возле одного из костров. С большим облегчением Телли ушла подальше от поваленных деревьев и от уродцов постарше, которые её пугали. У этого костра, по крайней мере, все выглядели почти ровесниками. Телли не была большим специалистом в определении возраста уродцов, но как оказалось, не ошиблась. Двое только что прибыли из другого города, и им ещё даже не исполнилось 16. Ещё трое, Крой, Райт и Астрикс, были друзьями Шей из той группы, которая бежала из города ещё до её знакомства с Тейлли. Прожив в дыме всего 5 месяцев, друзья Шей успели обрести некоторое подобие той уверенности, что так потрясла Тейлли в Дэвиде. каким-то образом они ухитрялись вести себя серьёзно и авторитетно, как взрослые красавцы и красотки, не имея при этом ни элегантной одежды, ни едва заметных морщинок у глаз, ни решительных подбородков. За обедом они разговаривали о разных проектах, о канале, нужном для того, чтобы провести ближе к дыму воду из речки, о новых рисунках вязки, свитеров из овечьей шерсти. а о новой выгребной яме. Телли оставалось только догадываться, что это за штука такая. Все эти люди имели такой серьезный вид, будто жизнь их и вправду была настолько сложна, что ее приходилось планировать и перепланировать каждый день. К еде тут тоже относились серьезно и накладывали ее в тарелки в изрядных количествах. Пища оказалась тяжелее, чем та, к которой привыкла Телли, и намного острее на вкус. Такой острой еда получалась у школьников, когда они сами готовили ее на уроках истории питания. Но клубника и без сахара была сладкой, а хлеб, хотя и немного странно было есть его просто так, обладал собственным ароматом. И уж, конечно, Телли была рада всему, кроме спагбола. «Но что за мясо в жарком?» Она не стала спрашивать. Для первого дня с неё хватало и того открытия, что здесь рубят деревья. А пусташи в тарелке, друзья шеи принялись заваливать тели вопросами о новостях из города. Их интересовало всё: результаты спортивных соревнований между интернатами, развитие сюжета мыльных опер, городская политика. Не слышала ли она, чтобы кто-то ещё бежал? Телли старалась по возможности отвечать на все вопросы. Никто и не пытался скрывать, что тоскуют по дому. И когда ребята вспоминали о старых приятелях и забавах, их лица сразу становились более юными. А потом Астрикс спросил её о том, как она добиралась до дыма. На самом деле было довольно легко, как только я поняла, что к чему в записке Шей. Не так-то легко. «Дорога заняла у тебя десять дней», — уточнил Дэвид. «Ты ведь ушла из города в ночь перед нашим общим днем рождения, да?» — спросила Шей. «Как только пробило полночь», — кивнула Телли. «Девять дней с половиной». Крой нахмурился. «А Рейнджи же тебя не сразу нашли, верно?» «Получается, что так. А когда нашли, чуть не изжарили заживо». В тот день они устроили грандиозный пал, и пламя вышло у них из-под контроля. Что, правда? Вот это да. Друзья Шей похоже искренне удивились. У меня доска чуть не сгорела. Чтобы спасти её, пришлось прыгнуть в реку. Так у тебя из-за этого с лицом такое творится, осведомился Райт. Ты ли прижгла кончики пальцев к шелушащемуся носу? Ну да, у меня кожа, у неё чуть не вырвалось на солнце обгорело. Но все остальные были захвачены её рассказом. А она так долго была одна, что теперь её радовало, что она оказалась в центре внимания. Со всех сторон полыхал огонь, пришлось бежать прямо через полосу горящих цветов, и у меня расплавились туфли. Шея при свиснула, невероятно. Странно. «Сдвинул брови Дэвид. Рейнджеры обычно внимательно смотрят, нет ли кого-то из нас в тех местах, где они собираются устроить пал. Ну, а меня, значит, не заметили?» Тейли решила не говорить о том, что она нарочно спрятала свой скайборд. «Я ведь была в реке, а вертолета я раньше никогда не видела. Ну, то есть я его увидела в первый раз днем раньше». И тут эта штуковина вылетает и стучит дыма, и гонит огонь прямо на меня. А мне-то откуда знать, что эти рейнджеры славные ребята? Я решила, что это какие-то ржавники, пироманьяки, восстали из мёртвых. Все расхохотались. Телли так приятно было ощущать тепло внимания этой компании. Словно она рассказывала ребятам из своего интерната. а редкосно успешной проделке. Только это было ещё лучше, потому что она ведь на самом деле чудом спаслась. Девять и шесть питали каждое слово. Тейлер радовалась тому, что ещё не активировала свой медальон. Вряд ли бы она смогла сидеть здесь и наслаждаться вниманием дымников к своей персоне, если бы уже предала их всех. Она решила дождаться полуночи, чтобы остаться одной. Уж тогда сделаю, что должна сделать. Наверное, натерпелась ты страха. Голос Дэвида вывел Телли из неприятных раздумий. Столько дней одна посреди орхидей, ничего не делай, а только ждать, ждать. Телли пожала плечами. А мне орхидеи понравились. «Они такие красивые! Я ведь не знала, что это такой суперсорняк!» Дэвид укоризненно глянул на Шей. «Ты совсем ничего не сказала ей об этом в своей записке!» Шей покраснела. «Ты сам велел мне не писать ничего такого, чем бы я могла выдать дым. Вот я вроде как и зашифровала все насчет цветов. Выходит, из-за твоего шифра она чуть не погибла». Заключил Дэвид, и Шей явно стало больно от этих слов. Он повернул голову к Телли. «Редко кому удается проделать такой путь в одиночку, когда человек впервые выбирается из города». «Но я бывала за городом раньше», — возразила Телли и, чтобы утешить Шей, обняла ее за плечи. «Со мной все было в порядке, цветы как цветы, а из города я ушла с запасом еды на две недели». А почему ты стащила столько спагбола? спросил Крой. Наверное, это твоя любимая еда? Он рассмеялся, все остальные последовали его примеру. Телли постаралась изобразить улыбку. А я даже не видела, что берут. По три порции спагетти по-болоньски 9 дней подряд. Я уже после второго дня их еле переваривала, но есть-то хотелось. Все понимающе закивали. Они знали о трудностях путешествий. Судя по всему, они знали и о том, что такое тяжёлая работа. Телли обратила внимание на то, как много все ели за обедом. Может быть, Шей тут и не умрёт от недоедания, подумала Телли. Раз она себе полную тарелку еды навалила и съела всё до крошки. "Что ж, я очень рад, что ты до нас добралась", сказал Дэвид, протянул руку и бережно прикоснулся к царапинкам на лице Телли. Но похоже, ты пережила больше приключений, чем рассказываешь. У Телли ком встал в горле от волнения. Она сглотнула слюну и пожала плечами, надеясь, что тем самым выказала скромность. Шей улыбнулась и обняла Дэвида. Я знала, что тебе понравится Тейлли. Тут прозвучал звонок, и те, кто ещё не закончил обед, спешно принялись доедать свои порции. Что это такое? поинтересовалась Тейли. Дэвид усмехнулся. Это значит пора на работу. Ты пойдёшь с нами, сказала Шей. Не бойся, это не смертельно. По пути до места работы Шей успела рассказать Тейли кое-что о длинных и плоских американских горках, которые на самом деле назывались железными дорогами. Некоторые из них тянулись через весь континент, бороздили его будто шрамы. Частица оставленного человечеству ржавниками наследства. Но в отличие от большинства руин, железные дороги приносили пользу и годились не только для того, чтобы летать над ними на скейбордах. Для дымников они служили главным источником металла. Примерно год назад Дэвид обнаружил очередную железнодорожную ветку. Она не вела ни к каким полезным местам, поэтому Дэвид разработал план как воровать оттуда металл и устраивать с его помощью новые маршруты для скейбордов в долине. Шейп, прибывшая в дым 10 дней назад, уже трудилась над этим проектом. Группа из шести человек подняла с кайборды в воздух и направилась к противоположному краю долины, потом вниз по течению реки над бурными порогами, потом вдоль острова, как бритва, горного гребня, богатого железной рудой. Только здесь Телли поняла, как далеко в горы она забралась, уйдя от побережья. Перед ними, казалось, простирался весь континент. Выше лежал плотный слой облаков. ниже более редкие облака, но леса, луга и мерцающие извилистые ленты рек можно было разглядеть через вуаль дымки. С этого склона горной страны было видно и море белых орхидей, сверкающее под солнцем, будто бескрайняя пустыня. "Какое всё огромное!" вырвалось у Тейлли. А когда да находишься внизу, «Ни за что так не скажешь», — объяснила Шей. «Не поймешь, насколько малы и города. В каких крошечных загончиках заставляют жить людей». Телли кивнула. Но жители поселка, оставшиеся позади, в долине, свободно разгуливающие посреди дикой природы, рубящие деревья и убивающие животных ради пропитания, представлялись ей именно чем-то вроде воскресшей машины ржавников — перемалывающий всё на своём пути. И всё же она ни на что не променяла бы эти мгновения, когда парила в воздухе над горным склоном и смотрела на раскинувшиеся внизу долины и равнины. Последние 4 года Телли каждый день любовалась нею красотауном, простиравшимся до горизонта, и считала этот вид самым прекрасным зрелищем на свете. Но теперь она больше так не думала. Примерно на середине горного склона железнодорожную ветку, найденную Дэвидом, пересекала ещё одна река. Добраться сюда от дыма можно было с разных сторон благодаря залежам железной руды, речкам и высохшим руслам ручьёв. И ни разу не пришлось сходить со скейбордов. Шея объяснила, что о пешем походе не может быть и речи, ведь обратно придется нести груз металла. Железнодорожная колея густо заросла ползучими растениями. Во многих местах ее завалили упавшие деревья. Каждое место соединения рельсов со шпалами обвивали десятки растительных щупалец. В некоторых местах, откуда рельсы уже сняли, лес вокруг был вырублен. но большая часть колеи оставалась в его цепких объятиях. «Как же мы сумеем хоть что-то вытащить?» — спросила Телли. Она попыталась поддеть ногой кривой корень и поразилась тому, насколько крепо кто-то казался. «Смотри», — сказала Шей и вытащила из рюкзака инструмент. Металлический стержень длиной примерно от кончиков пальцев до локтя. В разложенном виде длина инструмента почти равнялась росту теле. Шей покрутила один конец стержня, и с другой стороны появились четыре короткие распорки, похожие на спицы зонта. Это называется домкрат. С его помощью можно передвигать почти всё что угодно. Шей снова повертела рукоятку инструмента, и распорки убрались внутрь. Затем она подвела один конец домкрата под шпалу и еще раз повернула рукоятку. Металлический стержень начал подрагивать, а деревянная шпала издала стонущий звук. Подошвы туфель шей заскользили по земле, но она налегла на домкрат всем весом, не давая инструменту уйти из-под шпалы. Древняя шпала начала медленно подниматься, обрывая корни и стебли растений. рассыпая землю и выгибая рельс, лежавший поперёк неё. Ты увидела, как распорки домкрата расходятся в стороны под шпалой и постепенно заставляют её подниматься всё выше. Рельс начал освобождаться от креплений и всего, что было на нём навалено. Шей весело подмигнула подруге: "Я же тебе говорила. Дай-ка мне попробовать". Тейлли, широко раскрыв глаза, протянула руку к домкрату. Шей засмеялась и вынула из рюкзака второй инструмент. Поставь его вон там, а я буду эту шпалу держать. Домкрат был несколько тяжелее, чем казался с виду, но управляться с ним было не так трудно. Тейлли разложила его и подвела под место соединения шпалы с рельсом, указанная Шей Она стала медленно вращать рукоятку, и наконец домкрат у неё в руках начал дрожать. Шпала сдвинулась с места. Руки Тели ощущали напряжение металла и сопротивление почвы. Рвались корешки вылезающих из земли ползучих растений. Тели чувствовала их сопротивление сквозь подошвы туфель. Она ощущалась словно далёкое землетрясение. Воздух наполнился скрежетом металла, когда начал изгибаться рельс. Он освобождался от зарослей и здоровенных ржавых железных гвоздей. Они называются костыли, узнала потом Тейлли, скреплявших рельсы со шпалами несколько сотен лет. Наконец домкрат раскрылся на всю длину, но рельс только наполовину избавился от своих древних пут. Телли и Шей стали пытаться высвободить свои домкраты из-под шпал. «Весело, а?» — спросила Шей, утирая пот с олба. Телли кивнула, радостно усмехаясь. «Ну, что же мы стоим? Давай работать!»